Глава четвертая. В Сан-Дунах не бывал, Москвы не видал. Прямо на стене дома яйца кто-то написал красным маркером: нас не сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идем. Как и договаривались, в десять у подъезда ждал черный человек на черном седане. Мирон вышел, пряча глаза за солнцезащитными очками, и сел позади водителя. Коротко поздоровались. Адрес знаете? Этери Даниловна все объяснила. Курьянова. Прежде Мирон не слишком много знал об этом районе. Переехал к тёлке в Курьяново, стали потрошить кооператоров с друзьями на Рижской, убили цыганку, так вышло, это из кровостока. И ещё на местную станцию аэрации приплывали трупы жертв битцевского маньяка. Этери не хотела, чтобы он ехал, не видела смысла. О смерти сестре все равно сообщили раньше. Тот разговор он не особо помнил, потому что вместо того, чтобы слушать, приближал и отдалял панораму улиц в Гугле. Частный дом в первом Курьяновском проезде, два этажа и беседка. Розовая штукатурка, вокруг кусты и деревья. Чего искал? Не мелькнет ли в окне силуэт зомби прислужника? Не мелькнул. Мирон прошагал чуть дальше. Стадион, электростанция, гаражи. И Этери сдалась. Только попросила не садиться за руль и подрядила в компанию похоронных дел мастера Константина на личном транспорте. Константин рулил и молчал. Мирон листал фотографии Курьянова, покрытый серебрянкой ростовой памятник Ильичу, дом культуры в звездах и с колоннами, Малойэтажная застройка, субурбия с трех сторон ограниченная Москвой орой, а с четвертой железнодорожными путями. Когда седан остановился у розового дома, Мирон сунул телефон в задний карман. Здесь, подождите. Он вышел. Тишина стояла невероятная. Единственный автомобиль на всем первом Куряновском Константина. Местные должно быть загоняли машины во двор. Калитка была едва заметна за кустами. Мирон без труда сдвинул шпингальец с другой стороны, просунув руку между досками. К дому вели потрескавшиеся бетонные плиты с пучками травы между ними. Прежде чем подойти к двери, Мирон постоял под окнами. Сначала было тихо, а потом он услышал. И одним прыжком оказался на крыльце. Света, Света, откройте! Дверь поддалась. Но за ней никто не ждал. В доме пахло кислятиной. Будто Саня только что был здесь и вот-вот вышел. Кто-то тоненько скулил, всхлипывая. «И-и-и, уйди!» Чтобы попасть в комнату, пришлось пинками раскидать пустые бутылки. Звон стекла напряг разве что с самого Мирона. Голосок выводил «и-и-и», как раньше. Звук шел из коморки рядом с кухней. Солнечный свет бил сквозь синие шторы. Сине-черная суетилась в углу. Не хочу, уйди, не хочу. Мирон увидел три согнутые спины и торчащую между ними босую ногу. Нога дергалась, отталкивая тапку, которую на нее надевали синие руки. Еще две руки подставляли больничную утку, а снизу, балансируя на грани падения, пытался пробиться неразрезанный ананас. Не хочу. Из-за спин на Мирона уставились два огромных глаза. Губы девушки пересохли и растрескались. Она дернула ногой и попала в одного из слуг. Тот повалился навзничь. Никакой одежды на девушке не было. «Убери их! Убери! Убери! Убери!» Слуги бессмысленно таращили бельма и сопротивляться не пытались. Мирон выкатил их в коридор, как тюфяки с ватой, и захлопнул дверь. Там они и толкались, норовя вернуться, но применить силу не догадывались или не могли. Спасибо. Она вцепилась в него и крупно вздрагивала, пока Мирон тащил с кровати покрывало, чтобы ее укрыть. Когда возился с покрывалом, успел заметить стрёмную сыпь под ее коленками и на сгибах локтей, язвы на лице и ту же худобу, что и у брата. Сама Света не пыталась удержать покрывало на себе. пришлось укутать ее как мумию, оставив свободными только руки. Я принесу воды. Суета слуг за дверью напоминала бровновское движение. Один так и держал утку, второй тыкал в пустоту ананасом, а третий подносил тапку невидимой ноге, как если бы перед ними стояла Золушка в ожидании хрустальной туфельки. Стараясь не обращать внимания на шапочку плесени на тарелках в мойке и огибая взглядом черную жидкость, которая вылилась на плиту со сковороды, Мирон взял банку из подсоленных огурцов, выплеснул содержимое в раковину и прополоскал ее под краном. Воды набрал оттуда же. Вернувшись, протянул банку Свете, и она с заливом выхлебала все — литра три, вряд ли меньше. Повалилась на кровать, рыгнула. Саша умер. Я здесь поэтому. Я плачу похороны. От вас нужны документы. Ты убил. Красавица, ты бы видел, сказал Саня. Он увидел. Сложно было представить свету ребенком. Еще сложнее девушкой, которая нравится, выходит из дома и говорит с кем-то, делает покупки в супермаркете, мечтает о чем-то, просто идет по улице, когда тает снег. И щурист смотрит на птиц первых птиц этой весной. Света, эй, не выдержал Мирон. Я принёс тебе воды. Нужно кое-что. Света икала бессмысленно, таращясь на штору и почесывала сыпь на локтевом сгибе. Ладно, решился он. Хуже, чем тебе, мне уже не будет. Уткнулся лбом в голый матрас и коснулся левой ладони. Ты так важна. «Будь!» «Ты убил!» «Я!» Придерживая на груди покрывала, Света подошла к окну и раздвинула синие шторы. Солнце ударило в глаза. Мирон тяжело закашлялся, а когда справился с приступом, почувствовал во рту вкус крови. «Уйди!» — сказала Света. «Не нужно мне помогать!» «Уйди! Я не хочу!» Слуг за дверью не было. «Уйди!» Прямо сейчас они катились к кладбищу, чтобы закопаться обратно. Согнувшись пополам, Мирон повалился на заднее сиденье машины Константина, и тот протянул ему бумажный платок. Внутри сандуновские бани напоминали расписную шкатулку: золотые колонны, лазурь на стенах, шахматная плитка и аромат мыла. Все вокруг небольшое, но уютное. Время здесь словно остановилось. И невольно хотелось замедлиться тоже. Мирону выдали халат, простыню и полотенце с вышитой эмблемой бань, и он прошел в готический зал. Заказал чай и не спеша разделся. Посетителей оказалось мало, в основном пожилые, должно быть, проходили по льготному тарифу. Атмосфера, что и говорить, благостная. Глотнув таежного чая. Заварник подогревался небольшой свечкой, чтобы содержимое не остывало. Мирон двинулся в мыльную. Никаких странностей не обнаружил и под взглядами каменных львов наконец решился. Люди из парной выходили красными, но живыми, довольными даже. Нахлобучив дурацкую шапку, Мирон коротко поклонился, пробормотал: "Хозяюшка банюшки, позволь попариться" и решительно шагнул в пекло. Кроме него на полках потели два деда и еще один костлявый с такой бородищей, что лица не видно, свесив невообразимого размера ступни, сидел в углу. Этот казалось мерз, хотя прилип спиной к раскаленной стене. Сперва сидел тихо и вдруг гаркнул: "Давай!" Банщик поддал пару. Сильно запахло свежим сеном. Мерон дышал не глубоко и осторожно. Каждое случайное движение воздуха жгло кожу, подкапал даже с ресниц. Старики крякнули и погребли к выходу. Мирон для очистки совести вытерпел еще секунды две и вылетел из парной, чувствуя себя метеоритом, входящим в верхние слои атмосферы. Шипя и сходя паром, он погрузился в ледяную купель и задергал руками и ногами, судорожно перемещаясь от бортика к бортику. Тело словно перестало существовать. Он стал целым миром, слился с водой и одновременно летал под потолком. Ничто больше не имело значения, и только одна мысль, невыносимо важная, содержавшая всю мудрость человечества, не давала ему покоя. Тот бородатый дед все еще не вышел. Мирон выбрался из купели, поправил дурацкую шапку и пекло вновь разверзлось перед ним. Дед сидел, как сидел. Бородище облепило его до пупка, пальцы на ногах шевелились. Как его только удар не хватит. Мирон сел напротив и стал наблюдать. «Давай!» Парную заволокло. В дверь сунулись был отец с сыном лет девяти, но передумали. Снова кумариново запахло скошенной травой. Дед сидел, глаза пришлось закрыть, чтобы не лопнули. Давай, лютовал дед. Давай. От жара и терпкого запаха у Мирона начались галлюцинации. На деда не смотрело, все равно видел и даже понял то, чего не знал, что дед не человек. Пахло донником. Эй, прохрипел он. Как там тебя? Поговорить надо. Дед чуть опустил голову, и над бородой показались глаза и мясистый нос. Сверху нависали брови, так что все это будто лежало в волосеном гнезде. Рыкнул: "Переседи меня". Мирон вытер лоб. Всего-то делов. Водички только выйду глотнуть. Выходить нельзя. Он снова утвердился в своем углу и разъявил черный провал рта. Давай. Ладно, подумал Мирон, сам напросился. Хотел создать вокруг себя освежающую прохладу и поначалу так и было. Легонько подуло, нежно касаясь раскаленной кожи. Мирон откинулся на полог и приготовился сидеть, наслаждаясь, но температура продолжала стремительно падать и не только там, где он был. Ветер усиливался, в парилке наступил мокрый холодный март. Дед из себя выходил, орал свое, давай, но банщик как назло куда-то делся. Мирон уже натянул на плечи полотенце, хорошо, что терпеть пришлось недолго. Топая лапищами, дед вывалился из парилки первым. Ничего себе в баньку сходил. Народу в мыльные поприбавилось, но деда, видно, не было. Так что сначала Мирон как следует помылся в душе. Банного экстрима с него хватило. Теперь нужно было разыскать деда-банника и задать ему кое-какие вопросы. Решил проверить в зале с античным бассейном. Оттуда как раз выходили люди, скорее всего, сами не понимая, почему им резко расхотелось плавать. Там банник и сидел, трясясь от холода. Борода всплыла и шла легкой рябью на поверхности воды. Мирон помедлил и спустился по лесинке. Банник глянул сурово, но все же заключил: "Так и быть, отвечу тебе, новый колдун. И откуда они все про него знают? Сперва скажи, как тебя звать, величать." Само собой вырвалось у Мирона. Дед осклабился: "Зови меня кум сват. А что кум сват? Часто кикимарки захаживает." продолжил он в том же идиотском тоне. Думал одни слова, а получались другие. Вот ож, зябнут ходячие. Вода в бассейне захлюпала от мелкой дрожи. В тепло тянутся. Вику еще. Была недавно. Может видел или чего слыхал? Слыхал. Поскреб в затылке банник. Да че это забыл? Абдириху спрашивай. Она у них за старшую. Кликни мне ее, Машка Марфушка! Затрубил банник, так что Атеха со всех сторон заложила уши. Машка Марфушка, пойди сюда. Ах тыш, добавил он обычным голосом, который шел из него как из пустой бочки. Ей-то нет сюда ходу. Логично, что нет, раз отделение мужское. Веди туда, куда есть. Вздохнул Мирон и выбрался из воды. Пока он оборачивался полотенцем и надевал шлепанцы, банник терпеливо ждал, свесив руки. Повел не в мыльную, а за дверь для персонала. Мирон ждал, что его вот-вот остановят, но навстречу никто не попадался. Вероятно, такова была банникова воля, а он, как ни крути, здесь главный. Узкая лесенка в конце коридора привела в котельную, Здесь стоял непрерывный вибрирующий шум. Однако технику посмотреть не удалось. Банник снова свернул на этот раз в комнатушку без окон, где бесконечными стопками лежали упакованные в целлофан полотенца. В углу примостился продавленный диванчик, рядом на столе подсыхал в пустой чашке чайный пакетик. Машка, Марфушка! – гаркнул банник. Имирон затолкал обратно в горло почти прозвучавший крик. Если банный дух еще напоминал человека, то дама из женского разряда весьма условно. Куда бы не смотрел Мирон, получалось как будто невежливо. Пялиться на клыки торчащие изо рта, мажки Марфушке было едва ли более подходящим, чем на голую грудь и тем более когти по длине соперничавшие с пальцами. Что? Равнодушно поинтересовалась Машка. Ободрать его? Нельзя, досадливо пояснил дед. Он изволение попросил, а потом в парной меня пересидел. Как так-то, старый? Никак согрелся наконец? Согрелся. Как же? Давай, отвечай ему, чего спросит. И вроде как подмигнул ей, а она в ответ. Но может почудилось. Чего не ответить такому добру молодцу? Только пускай сначала, что натворил, исправит. Согрей моего муженька, молодец. А не согреешь обдеру. Ты же не у меня, а у него изволения просил. Мирон снова посмотрел на ее когти и сглотнул. Внезапно ему сделалось жарко. Надо думать, что в сказках мертвецов греет. Ничего не вспоминалось, плохо читал он сказки. «Ну, — нависал Абдериха, — чего молчишь, сдаёшься?» «Не торопи. Работа, работа греет. Перебрать зерно, пересчитать песчинки, звёзды, капли в море». «Кум, сват!» — не сводя взгляды с когтей Абдерихи, сказал Мирон. «Ступай-ка по уезду, отыщи всех заложенных покойников, что в земле и в воде лежат, и на полянке сложи. Только смотри тщательно». Пока всех не найдешь, не возвращайся. Ха! Обрадовался кум Свад и сгинул. Подождем, сказала Абдириха. Подождем, согласился Мирон и присел на диванчик. Чего чай-то не пьешь? Пей. Он заглянул в пустую чашку с присохшим пакетиком. Время шло, а банника все не было. Ох и долго его нет, покачала головой Абдириха. Когти поклалцели друг о друга и улеглись. Долго поддакнул Мирон. Эй, кум сват, ты согрелся ли? Чего домой не идешь? Согрелся, ухнуло из-за решетки вентиляции под потолком. Уж так согрелся, Машка Марфушка. А домой не иду, потому что еще не всю работу выполнил. Абделиха уставилась на Мирона с ясно читаемым презрением. Огрызнулась. «Ладно, ладно, задавай свои вопросы». Только тогда он понял, что все это время сидел как полено с деревянными спиной, руками и ногами, даже мышцы заболели. Радовало одно. С исчезновением банника к нему, кажется, вернулась нормальная речь. «Про Вику мне расскажите». Она сюда приходила, кажется. «Шо Вика, шо Фёкла?» — скривила губы Абдериха. «Мне едино». «Давно-недавно не ведаю, но была тут одна мертвячка». О чем она говорила? «Помалкивала». И все. Нужно было сначала досидеться чуть не до апоплексического удара в парной, а потом буквально шкурой рисковать, чтобы узнать «ничего?» «Пахать, да не выпахать?» «Потусоваться тут приятного общения ради?» «Как она выглядела? Что делала?» Прикрикнул Мирон так, что обдериха от неожиданности взмахнула когтями. Забормотала. Тень-тень по тетенью вышел мертвый за плетень. Сел покойник под плетень, похвалялся целый день. Похвалялся старый друг, я живее всех вокруг. Похвалялась бабка, никого не жалко. Похвалялись все бомжи, у нас зубы хороши. Похвалялся самон, накормлю вас салом. Мирон обхватил голову и застонал. Тут еще кум сват явился, покойниче морда раскраснелась, под градом стоит, лыбится. Хорошая работа, хорошая работа. Еще давай, еще, еще. На фига вообще с этими болезными связался. Значит так, кум сват. Мирон кое-как отлепился от дивана, поправил насквозь мокрые полотенца и два переставляя ноги пошел к двери, где их оставил, помнишь? Вот жди меня. Там неопределенно махнул он. В гардеробе. Я с покойниками говорить буду, а потом дам тебе новую работу. Селен, новый колдун слышь, Машка, Марфушка, Селен! Ликовал за спиной банник, но Мирону это не листило. Если среди выкопанных и поднятых содна кадавров Вики тоже не окажется, значит, ее вообще не существовало. Сдав арендованные вещи и расплатившись, Мирон спустился в гардероб. Банник дисциплинированно сидел на банкетке со сложенными на коленях артритными ручищами. Гардеробщица посматривала подозрительно, поэтому Мирон принял решение не трепаться на людях, а перетереть отделах снаружи. Для банника это кажется проблемой не стало, разве что даже на санцепьке он то и дело вздрагивал. Ненадолго хватило Мироновой работы. Ты бы прикрылся что ли, кум сват? Поморщился Мирон. Не в бане уже. А видит то кто? Резонно заметил банный дух. Но послушался, извлек из-за плеча потрепанный дубовый венец и пристроил спереди. Не сказать, чтобы стало намного лучше. Мирон старался пореже на него смотреть. Кум сват. Далеко-то а поляна. В верстах в трехстах так-то. Пришлось погуглить. Гнать триста двадцать километров на машине, черт знает куда, было зверски неохота, и Мирон обнаглел. Перенеси меня туда, кум сват. А работу дашь? Не успел он ответить, только на секунду прикрыл от солнца глаза, ни глинки не стало. Вместо асфальтированной московской улицы с мраморными бордюрами под ногами оказался пень. Вместо духоты, приправленной выхлопными газами. Терпкий аромат древесной коры, только редкие порывы ветра доносили сладковато подвальную вонь. Они за твоей спиной, пояснил банник. Стол, бумагу и ручку мне принеси, распорядился Мирон, и в ту короткую минуту, пока оставался в лесу один, от запаха лебанного пара или всего вместе надсадно гулко закашлялся. Легкие звучали как продырявленная валунка. Харкнув в траву, он с облегчением уселся на пен и оперся локтями на школьную парту. Шариковые ручки тоже выглядели школьными. Пять одинаковых в пластиковом пенале. Мирон загадал увидеть скрытое и, пока эта скрытая робка приближалась, сидел и смотрел, как на ветке березы капащится пичуга. Однако пора. Есть здесь Вика? Виктория спрашивает. Есть? Я. Пошевлилось тело рядом. Шептала девчушка лет шести, одетая в розовую шапку и цыплячью куртку. Вика Ремизова из Князевого. Кто тебя? Отчем зашиб? Искомая Вика едва ли была ребенком. Ясно, Мирон записал. В груди внезапно резко полыхнуло, драло от каждого вдоха-выдоха. А еще? Мертвые топтались, выстраиваясь в очередь. На вику никто из них не отзывался. Ладно, дальше кто? Малахова Елена Игнатьевна, Краснознаменск. Муж Малахов Сергей Семенович. Карим Ахмедов. Имя не знаю, квартиру могу показать. Покажет квартиру, записал Мирон. Анастасия, ух, боже, Кустонаева. Никто, сама дура. В лес этот поперлась сама и заблудилась. Нога плохая. Знаю, что искали меня. Все сама. Русланка с травой из бронец. Я номер машины запомнил. Трехлетка, стоявшая за Русланом, сопел и молчал. Мирон пометил. Выяснить. Когда очередь иссякла, пальцы стиснутые на ручке не получилось разжать. На последнем десятом листе с двух сторон исписанном мелким почерком. Внизу оставалось место. Буквы перед глазами расплывались. Темно-синяя линия скруглилась в заглавную М. Мирон Отдельнов, Москва, туберкулез. Очнувшись, он вычеркнул последнюю строчку и протянул листы банному духу. Твоя очередь поработать, кум сват. Выясни то, чего не хватает, а тыщи родных и сообщи им, кто виноват. И где найти тело? Не пугай только. Письма им напиши, что ли. А ежели нет никого, тогда обратно закопай. Что смотришь? Я не знаю, не знаю. Ясно. Взорвался Мирон. Неси меня домой. Швырнул ручку, пнул пен и побрел в лес. Простнулся он резко, как от удара хвостом енота. Глянул на часы. Семь утра. Судя по тишине, дом яйцо еще спал. За приоткрытым окном орали птицы, с грохотом опрокидывались в мусоровоз контейнеры. Под эти радостные утренние звуки хотелось уснуть обратно, вроде как заслужил после вчерашнего. Глаза слепались, но сон не шел. Мирон мысленно произнес аффирмацию: «Я благодарен за малейшие изменения в графике моей работы» и забрался под душ. В никуда поинтересовался. Ну что, согрелся, кум сват? Ох и тяжелая работа! Пробормотали струи воды. Жарко мне, жарко. Тото -то же. Заворачиваясь в банный халат, Мирон проговаривал: "Благодарность за отсутствие дел переполняет моё сердце". В кухне он застал Алису, уже одетая для выхода. Она сидела за столом и читала конспект. Возле плиты стояли коробки с пиццей. Открыв одну, Мирон подцепил ломтик гавайской, затолкал в рот и проглотил, почти не жуя. «Хай!» — помахала с дивана Фраппе. Алиса отложила тетрадку и подошла. Шепнула краем рта. «С тех пор, как Фраппе перестала притворяться енотом, енота у тебя больше нет». И уже обычным голосом. «Она может присматривать за Мартой. Я тебе тут не особо нужна». Алиса была права. Намекнуть на обратное означало бы примерно следующее. «Меня никогда не бывает дома, но мне очень удобно, что ты здесь, ведь я каждый день нахожу на столе пиццу». «От меня ближе до универа», — нашелся он. «Это правда, подумаю. Я сегодня на весь день туда. Фрапеа обещала сводить Марту в зоопарк. А у тебя какие планы?» «Вику я не нашел. Ни среди живых, ни среди мертвых». Марта не может оставаться здесь вечно. Рано или поздно нам придется. Домофон пискнул и в следующее мгновение заткнулся, будто визитер передумал. Алиса поднесла пальцы к вискам. Вот одна из причин, почему я собираюсь вернуться в видное. Мирон посмотрел на нее измученно и потащился открывать. Услышав, кто помедлил, прежде чем нажать на кнопку. Причины с ним разобраться у Светы. Что и говорить, были довольно веские. Прежде чем она вошла, Мирон на всякий случай отступил подальше, только не ножом. Ножа у нее не было, и вообще встретить он ее на улице не узнал бы: каштановые волосы, обрезанные до плеч, кожа светится, спокойствие и сосредоточенность в движениях. Налиса выглянула из кухни и поздоровалась невнятным звуком: "Я хочу посмотреть, где он умер." Если можно. Мирон вызвал лифт, хотя сам им почти не пользовался. По лицу Светы было невозможно понять, что она чувствует и из чем пришла. Только когда поднялись на третий и за стеклянными дверями показался больной зал, чуть поморщил он нос, или ему показалось. Вот здесь он лежал, показал Мирон. Света покивала, рассматривала потолок и отвлеклась на что-то за окном. Сдвинула штору и постояла так, не шевелясь. «В морге мне сказали, что у Саши остановилось сердце», — сказала она наконец. «Может, ты и не виноват. Это ты сейчас себя или меня убеждаешь?» Слышала она только себя саму, это точно. «Да, наверное, ты не убивал. У Саши были такие болезни, с которыми не живут. Он мог умереть в любую минуту, хоть и повторял, что живее всех вокруг». Будто словами, как монеткой стирала защитный слой, еще не догадываясь, что под ним, и там оказалось: "Ты говорил, что можешь помочь с похоронами. Я тогда с похоронным агентом к тебе приезжал вообще-то. И деньгами, да?". Алиса поднялась предупредить, что уходит, и это тоже было необычно. Я ей не понравилась, сказала Света и, подтянувшись на руках, уселась на подоконник. Мирон чуть отодвинулся, потому что ее нога касалась его колена. Помнишь меня такой, как ту встречу, да? А ты мне жизнь спас. Чувствую себя новый, вся тяга ушла. Ты и Сашу мог вылечить. Ладно, не хочешь, не отвечай. Мне не отдадут его тело. Я недееспособная. Была такой. Теперь нужно долго доказывать, что все изменилось. «Похоронами будет заниматься бабушка, но она в деревне живет, и денег вообще не хватает». «Хорошо, скажу Константину, чтобы подъехал к ней, обсудит». «А-а-а-а», — замялась света, и на секунду Мирон увидел в ее лице, живом, обычным гладком, прежнее. Те же язвы вокруг рта, соловый взгляд и кожу в буграх. «Мне просто вообще приходится все заново начинать, даже на хлеб сейчас нет». У Саши было немного накоплено. Я вот вещи кое-какие чистые купила и на проезд. Пойду работать и все верну. Вон кассиром в пятерочку. Мне все равно куда. Но сначала нужно пройти к экспертизу и суд и... Вместо ответа Мирон достал телефон и набрал сообщение. Света сникла и сползла с подоконника. Все поняла. Ухожу. Подожди. Андрей Схимок прочитал и долго печатал ответ. «Да пофиг, что без документов. Прикрою. Пусть подъедет познакомиться. Адрес в бара скину. Аванс? Да, можно. За Амелию готов терпеть косяки. Но не вечно, братуха. Полгода покосячит, и распрощаемся. Поздравляю, у тебя есть работа». Было забавно наблюдать, как вспышка радости на ее лице сменяется страхом. Только я ничего такого не, а я ничего такого и не предлагаю. У приятеля в Химках бар открылся, нужен бариста. Он берет тебя неофициально, аванс заплатят сразу. Он ждет, можешь ехать прямо сейчас. Я задохнулась Света, уже работала баристой, пока могла. У меня получалось, я знаю оборудование, даже могу нарисовать на молочной пенке. Она зажала рот ладонью и последнее слово прозвучало неразборчиво. Ангела. Света смотрела на то место на полу, где лежал ее брат, смотрела и сморгивала слезы. Буду тебе должна. На том бы и распрощаться, но парная общение с банным духом и список мертвецов не прошли даром. Сейчас внутри Мирона функционировали двое: тот, кто от всего задрался, и тот, кто наблюдал. Задравшийся вызывал симпатию, а наблюдатель проявлял упорство. Именно он и попросил. Расскажи про Сашу, про Сашу, который повторял, что он живее всех вокруг.